добрый вечер спасибо а мы бы сейчас выйдем соберемся здесь а там можно гулять прогуливаться или лучше посидеть ну хорошо. Какие будут вопросы? Простите, у меня вопрос. Вы понимаете, я вас во сне стали. Вы мне на И что будет со страной? Что я вам во сне наговорил? Хорошо, вы нарисуете, я потом, мне же интересно, что будет со страной. А пос, последнее время мне все чаще говорят, вы мне приснились во сне, диагноз поставили, рекомендации дали, а мне скоро работать не надо будет. Все во сне. Но я вам скажу, что дело в том, что наше подсознание, наше сознание выключается, а включается другой слой сознания. И на том уровне мы видим будущее, мы можем общаться действительно, мы можем общаться с другими мирами, с загробным миром, с, душ, с душами умерших и так далее. И наше общение на более тонком плане также происходит. Но если, скажем вы меня видели во сне, это еще не означает, что вы реально со мной общались, потому что иногда человек получает какую-то информацию, но одевает ее в то, что ему привычно. Если информация идет необычная, то вы видите только то, с чем она ассоциируется. Поэтому во сне вы можете получать любую информацию, но источник будет выглядеть в привычных вам образах. И если мой образ вам привычен, это радует, то, вероятно, и прошла такая информация. Причем я описывал в первой книжке, у меня была любопытная очень история, я принимал в Первом медицинском институте, я писал в Питере. при кооперативе медицинском. И там приехал, вернее, идет человек по коридору. Заходит ко мне в кабинет совершенно случайно. И говорит, вы знаете, где тут мне найти психиатра? Я к нему. Я говорю, ну вы не по адресу. Здесь как бы не традиционный медицинный кабинет. Вот, а психиатр, говорю, там чуть подальше. Вот, он говорит, а говорит все равно к вам зашел, давайте я вам расскажу, что со мной. Я говорю, ну давайте. Он говорит, я сам из Якутии, столяр. я, говорит, люблю охотой заниматься, у меня есть собака. Я писал, я просто вот, как реально это было, расскажу. Я говорю, и что? Он говорит, понимаете, мне стал какой-то голос, информацию давать. Я, думаю, а", я говорю, ну, психиатр, подальше, вот туда. Он говорит, ну, я расскажу и пойду дальше. И говорит, когда голос появился первый раз, начали летать мушки какие-то в воздухе, я их видел. Я говорю, ну и что дальше? Он говорит, моя собака завыла, стала метаться и убежала. Вот тут я удивился, почему? Потому что если у человека галлюцинации, животное на них реагировать не будет. Значит, если собака убежала и появилась только через три дня, значит у него вполне мог быть контакт. Тем более я его поле посмотрел, человек нормальный. Я говорю, что сказал, так сказать, голос? Он говорит, голос мне рассказывал просто как историю, сказал, чтобы я вот ее как-то передал. Он говорит, скоро распадется Советский Союз. Это было в 91 первом году. Скоро он распадется полностью, и все разбегутся в разные стороны. Я говорю, а что вы еще видели? Он говорит, ну как сцены мне рассказывали, что лежат два богатыря. И вот один уже никакой, но внутри еще теплый. Бились они друг с другом и упали. А второй, говорит, он весь теплый, но внутри уже холодный. Я говорю, а это вы считаете, что он говорит? Ну, я думаю, Россия и Америка. И вот прошло потом время, когда распался Советский Союз, он говорит, они потом все равно все будут вместе собираться. Я понял, что вот эта информация, которая... И он после того, как со мной поговорил, говорит, а мне что-то легче стало, никому я не пойду, поеду назад. И у меня было такое чувство, что как бы его подогнали ко мне, чтобы он эту информацию передал. Во всяком случае, мне она была полезна. Почему? Потому что э, я как раз начал заниматься тонкими планами. В момент я видел э, различные уровни контакта. У меня самого было. Я, честно говоря, был настолько воспитан советской идеологией, что любая какая-то информация для меня была... ну Признаком проблем с, с психикой, и я ее отметал. А когда я пообщался с этим человеком, посмотрел нас со стороны, и это подтвердилось, я понял, что контакт на тонком плане возможен. И Этот контакт иногда э, очень с, э, дает э, серьезные э, возможности и к выживанию, и к э, работе над собой и так далее. И потом, когда у меня была тяжелейшая сказать, ситуация, когда я начал писать первую книгу, и как-то все пошло, я хотел остановиться, и как раз ко мне пришли контактеры, я об этом говорил, и говорят, вы не волнуйтесь, у вас все нормально. В вашем окружении есть серьезные проблемы, к вам есть претензии, но вы, то, что вы делаете, здесь все хорошо. И вот это меня как-то приободрило. Поэтому вот такие моменты спонтанного непонятного контакта с чем-то, они... оказывается, имеют свой смысл. Главное, что, что все-таки большинство контактов, всяких голосов и прочего, это действительно проблемы э, психического порядка. И таких я видел контактеров очень много. А те, кто пишут книги, различные контактеры, сейчас это очень модно, в основном это фантазии на тему. Фантазировать можно сколько угодно. Вот взял и... Расщепленное сознание начинает выбрасывать информацию абсолютно пустую, но очень красивую по форме. Таких людей очень много. И очень сложно реальный контакт отличить от подделки. Поэтому я всегда к этому относился так, снисходительно. Но все-таки, когда иногда проходит информация, и ее проверяешь просто логически, взвешивая, оценивая, можно извлечь полезные выводы. В принципе, если... раскрыть Библию и почитать последнюю главу, которая называется "Откровение на Богослово». Это тоже контакт, это тоже видение. И сейчас, кстати, это видение обретает все более реальные, сказать, осязаемые, предметные, сказать, оно реализуется в картинах. И когда мы говорим, то, что, читаем то, что говорил Христос, это тоже почему-то очень сказать, близко к тем событиям, которые происходят сейчас у нас на земле. И вот эти, эта информация, она многим, я считаю, позволяет, ну, я не знаю, задуматься о своей душе, сделать какой-то шаг в своем изменении в дальнейшем и работает во благо. Но дело в том, что как отличить чистую информацию от грязной? Я вот сейчас пишу двенадцатую книгу, и в принципе для того, чтобы было просто и понятно, я убедился, нужно говорить так, как будто вот сидишь с человеком за столом и пьешь чай. Так вот есть божественное, есть человеческое. В чем их разница? Если свести это все не к многословию и привычному, а к конкретному: что есть человек и что есть божественное? Так вот, человек – это есть а, существо, подобное Богу. Это означает, что в нем есть божественная, изначальная, вечная частица. В нем есть духовное начало, его душа невидимая, и в нем есть материальное – это его тело. Так вот, именно тело а, является... А, То, что мы считаем человеком привыкли считать но на самом деле это есть только тело это функция души реально человек это э, три момента это вечное божественное это его душа дух и это его тело так вот э, у человека э, именно как у человеческого существа есть все человеческие ценности сводятся к двум всего понятиям к двум ценностям и двум инстинктам Это инстинкт продолжения рода, это сексуальность, это желание. Все желания, которые мы имеем, сводятся к желанию продолжить жизнь в конечном счете, Поддержать и продолжить жизнь. Так вот, продолжение жизни – это отношение, это сексуальность, это человеческие взаимоотношения самого высокого порядка и так далее, и так далее. И второй вариант – это защита жизни, инстинкт самосохранения. То есть, в конечном счете, все человеческие ценности, зависимость от них, делится на ревность и гордыню. Два инстинкта. Инстинкт самосохранения и инстинкт продолжения рода. Если мы... Без этих двух инстинктов живое существо существовать не может. Но если мы подчиняемся только этим двум инстинктам, они постепенно вырабатываются, затухают, и постепенно умирает живое существо, умирает популяция, умирает все живое. Возобновление жизненной энергии происходит через третий, а вернее, первый главный инстинкт. Его можно назвать инстинктом развития, это инстинкт устремления к Богу. Через это устремление подсознательное, которое есть также у каждого живого существа, мы получаем необходимую энергию для тонких духовных структур. Главная энергия идет оттуда. А физическая энергия для тела, она уже, так сказать, идет в процессе еды. Так вот, если нет главной энергии, существо умирает. Если она исчезает в стратегическом плане, то идет постепенная смерть не только отдельного живого существа, но и популяции организма в целом. Поэтому именно религия, которая появилась на Земле, мировые религии, обусловили мощный расцвет современной человеческой цивилизации. Именно утрата религиозного чувства, ощущения единства с Богом, устремление к познанию и развитию души приводит к болезни и смерти цивилизации. Мы сейчас видим, что творится с западной цивилизацией, как она медленно, постепенно отказывается от понятия душа, от понятия религия, от понятия нравственность. Даже слово «Санта-Клаус» уже нельзя произносить, потому что «Санта», «Святой» — это уже принадлежность религии. «Рождественская елка» тоже уже нельзя произносить, нужно говорить «праздничное дерево». То есть идет отказ от религии под видом политкорректности. И это как раз признаки умирающей цивилизации. Они проявляются и в гомосексуализме, и в отсутствии детей, и в целой цепочке в кризисе, который нарастает лавинообразно. Так вот, для того, чтобы человек развивался, он должен периодически обращаться к первому главному инстинкту. Инстинкту соединения с Богом, инстинкту развития. Но здесь парадокс следующий. В момент единения с Божественным человеческое должно замереть. Вот если вы читали Ветхий Завет, то там Моисею Бог говорит, «Три дня, пускай все готовятся, три дня не подходят к женам, и потом, когда они подойдут к горе, то многие все равно могут погибнуть, они не готовы видеть меня, поэтому пускай подойдут, все остальные останутся священники, которые... молились, происходили обряд очищения, проходили, они могут подойти, но на гору можно войти только тебе и еще одному человеку. То есть общение с Богом для человека неподготовленного, душа которого привязана к основным инстинктам, может окончиться смертью. Поэтому божественное проходит тогда, когда мы человеческое теряем на какое-то время или внутренне от него отрешаемся. И Определить, чистая информация или нет, можно определить по тому, к чему она ведет. Если она ведет к Божественному, то эта информация заставляет отрешиться от наших инстинктов, отрешиться от нашей сексуальности, желанию поесть сытно, отрешиться от нашего благополучия, деньги, карьера, рост и прочее. Если эта информация помогает нам преодолеть страх, осуждение или уныние, или поклонение чему-то, то тогда в ней есть высший резон. Если же эта информация играет на наших инстинктах, то она ведет нас в усиление этих инстинктов и поклонение им. Меня часто задают вопрос, вот секта свидетелей иеговы, почему они так агрессивно себя ведут? Почему достаточно жесткие моменты в отношении к тем, кто им поверил? Почему такая политика навязывания, подчинения себе? А все очень просто. Религия должна подталкивать человека к Богу. Для этого в нем понятие страха должно уходить. Христос говорил своим э, об, ученикам, он говорил, пока вы боитесь, у вас не откроется способность, у вас не откроется возможность постижения Божественного. Почему апостол Пётр стал тонуть? Потому что он испугался. И вот этот страх, эта неуверенность в себе, это подавление своих чувств, которые раскрывают нас, оно приводит к тому, что мы теряем Божественное. То есть божественное познавистое через чувство любви и выброс энергии. Если человек начинает давить себя, бояться, он идет в обратном пути. Так вот, секта свидетелей Иеговы на чем строит свое убеждение? На том, что вот будет высший суд, все умрут, все будут наказаны, уничтожены, а вот вы спасетесь. Это ощущение защищенности. Это тема благополучной судьбы. Это тема страха перед будущим. И когда я диагностировал людей, которые идут в эту сектор, я видел везде одно и то же. Туда идут люди, которые, у них зацепленность за сознание, осознание связано с телом. Очень высокое. Эти люди испытывают повышенный страх, они боятся потерять свою жизнь. Они боятся будущего. Они очень переживают в любой потере. Почему? Потому что они утеряли божественное, а они опираются на человеческое. И что можно сделать с этими людьми? Нужно попустительствовать их страху, нужно сказать, будет очень плохо, нужно их запугать, и потом сказать, но вы спасетесь, вас Бог спасет, если вы в Него верите. То есть идет тонкая незаметная подмена. Если в Ветхом Завете Бог, обращаясь к евреям, говорит, если вы будете выполнять заповеди, то вы спасетесь, и вы будете здоровы. А если вы забудете о заповедях, то тогда будете наказаны». И вот берется по форме вроде бы то же самое, а по сути дела совершенно противоположное. Играют на инстинктах человека. На, а инстинкт заставляет нас бояться за свое тело. Переживать за будущее. Сожалеть о том, что у нас мы не смогли построить нормальный дом от того, что у нас нет дачи. Это все инстинкты. Религия говорит, не бойся будущего, не переживай за завтрашний день. Божественная воля во всем. Утрать чувство страха в глубине. Страх он только телу нужен на короткое время, а внутри страха быть не должно. Так вот, все секты паразитируют именно на инстинктах наших. Либо на сексуальных желаниях, либо на чувстве благополучия. Поэтому, если вы получаете какую-то информацию, которая вам обещает, что все ваши желания исполнятся, если вам говорят, что вот тебе свыше говорится и так далее, у тебя теперь благополучие, судьба пойдет, то можете в этом усомниться. Вот особенность последняя, сейчас много церквей по всему миру, и их одна из главных особенностей, им нужно привлечь людей как можно больше. Что для этого нужно сделать? Включаются законы шоу-бизнеса. А законы шоу-бизнеса очень просты. Человек платит деньги за удовольствие. Религия призывает отказаться от удовольствия на какое-то время, от реализации инстинктов, чтобы ощутить Бога в себе. Шоу-бизнес работает на противоположном направлении, как и реклама. Он раздувает удовольствие, он усиливает его. И чем больше человек поклоняется удовольствию, тем больше он денег за это заплатит. Поэтому шоу-бизнес имеет полярную противоположность. И чем дальше я называю шоу-бизнесом, это искусство без души. Суть искусства в том, чтобы человека приблизить к Богу. Тогда он испытывает ощущение катарсиса. В шоу-бизнесе суть – получить удовольствие. Совершенно другой уровень. И поэтому именно он и называется шоу-бизнесом. И когда э, многочисленные, сказать, последователи, якобы... последователи христианства, начинают работать в этом принципе, нужно побольше народу, нужно побольше пообещать. Приходи, ты именем Христа, ты выздоровеешь. Приходи, у тебя будет все хорошо, у тебя улучшится судьба. Они не говорят о том, что постижение божественного – это мучительная работа, это мучительная трансформация, это прохождение потерь. Без боли Бога не познать. Божественное познаем через жертву, а жертва – это потеря. Когда мы прощаем кого-то, это фактически жертва, которую я добровольно делаю. Без этих моментов божественное не постигается. Если мы не хотим расстаться с человеческим, мы божественное не познаем. Но в основном в мире, я вижу сейчас, искусную тонкую профанацию. Идет как бы обращение к Богу, но идет только концентрация на положительной эмоции. Никто не говорит о боли, о потере, о жертве, все говорят только об одном – Если ты поверил, то у тебя все будет. То у тебя будет здоровье, деньги, и ты чудесным образом излечишься. И вот на этом идет главный акцент. И вот это, я считаю, достаточно сейчас активно идет э, эта тема, и она очень опасна, потому что явный обман гораздо менее опасен, чем заблуждение. И когда человек думает, что Бог – это только хороший добрый дедушка, сидящий на облаке, который дарит подарки, как Санта-Клаус перед Новым годом, Когда человек не может понять, почему он болеет, почему у него неприятности, и у него возникает протест, а почему мне обещали, что Бог меня должен любить и все мне давать, а он меня не любит, значит, я в него не верю. И начинается дальше атеизм. То есть для огромного большинства людей атеизм – это результат неправильных представлений о Боге. И вот этот момент очень серьезен. Я надеюсь, здесь находятся те, кто книги мои читали. Так вот я вам скажу вот то, что у меня было несколько дней назад. я провел два семинара второй был в москве семинар был серьезный и я достаточно серьезно говорил о о том как работать над собой о том что многие у многих есть стереотип Этот стереотип заключается в чем? Человек начинает читать мои книги. Мои исследования целиком и полностью подтверждают Библию. И Ветхий Завет, и Новый Завет, и Коран. Ко мне приходит евреи и говорит: то, что вы говорите, идентично полностью Кабале. Приходит христианин и говорит, вы все повторяете, кроме инкарнации, полностью совпадает с Библией. Приходит мусульманин и говорит: вот наконец-то я понял, вы настоящий мусульманин. Потому что вы говорите все по Корану. А объяснение очень простое. Я пытаюсь понять через диагностику и сотни тысяч случаев законы Вселенной, а и религии их отражают. И мировые религии, которые признают Единобожие, они дают эту информацию. Каждый в определенном, скажем, под углом зрения, но по сути это одна и та же информация. И десять заповедей одинаково священны и для еврея, и для христианина, и для мусульманина. И все эти три религии исходят из этих десяти заповедей. И из первой главной – приоритет божественного над человеческим. Так вот, когда человек пытается ощутить, кто Он есть на самом деле, кто мы такие, откуда мы пришли, куда идем, Он рано или поздно приходит к простой истине. Мы вышли из Бога, мы божественны по сути, и мы к Нему вернемся. И если человек это понимает, тогда у него есть правильное восприятие мира. Но дело в том, что, когда я общался с людьми, я убедился очень многих совершенно неправильное понимание того, что говорил Христос. Я и сам... Мало что понимал, пока постепенно, шаг за шагом, картина не прояснилась. Дело в том, что если вы прочтете книгу, то есть определенная закономерность человеческой психики. Вся информация, которую вы прочитали головой, должна превратиться в чувство, первое. Второе. Ваши чувства все должны превратиться в один образ. Если этого одного образа, сжатия в точку информации, не происходит, вы не будете помнить то, о чем там говорилось. То есть главное запоминание у нас происходит через процесс пульсации. Мы открываемся, мы берем информацию, сжимаем ее в точку, и если мы её сумели сжать в точку, она проходит в подсознание. И тогда нами она усваивается прочно и надолго. Так вот, я себе задал вопрос. Как мы принимаем христианство? Вот если каждого из нас спросить, а что такое христианство, что говорил Христос, то выясняется, что есть три только формулы, к которому любой человек в среднем сводит христианство. Ну, скажем так, Вот кто, кто из вас может сказать вот общую идею христианства? С места, пожалуйста. Покаяние, любовь, прощение. Возлюби ближнего. возлюби ближнего. Так вот, э, в общем плане, когда я смотрел, схема восприятия христианства следующая. Первое, главное, ударили по одной щеке, подставь другую. Второе, возлюби ближнего, как самого себя. И, э, сказать, если просят, помоги. То есть, вот у любого человека в среднем такой стереотип. Но С одной стороны, ударили по одной щеке, подставь другую. С другой стороны, фраза, не мечите бисер перед свиньями. То есть, с одной стороны, вроде бы, иди на встречу человеку и все ему отдавай. А с другой стороны, не давай человеку, даже не говори ему чего-то. Не просто не помогай чем-то, но даже не надо помогать словом. И когда начинаешь задумываться, с одной стороны отдай последнее, а с другой стороны Христос выгонял людей, торгующих в храме. Он не стал рядом с ними торговать. Он их выгнал. Это означает, что есть законы тела и есть законы духа. И вот душу надо защищать. Заповеди Христа относятся к душе. Не к телу, как большинство заповедей в иудаизме, а к душе. И душу надо защищать. если человек не готов, душевно, не развит, если он не хочет слышать твои слова, его будет судьба учить, болью, болезнью, наказанием. И здесь убеждать его не надо тратить времени, потому что убедить можно того, кто хочет. И пример Иуды в этом доказательство. И рождается фраза «Не мечите бисер перед свиньями». Значит, человеку нужно помогать, но иногда помощь заключается в отказе от помощи внешней. Если человек упорствует в своем заблуждении и не хочет меняться, то не надо э, тратить время на его убеждение. Его заставит и научит его судьба. То есть, по сути дела, у Христа в христианстве идет четкая диалектика. Есть газ и есть тормоз. Нужно заботиться о других. Но одновременно, если человек не хочет тебя слышать и не хочет меняться, не надо его убеждать. Нужно помогать другому. Но если этот другой становится потребителем, нужно остановить эту помощь. То есть идет то, что мы называем диалектика, потому что божественное, оно состоит из различных половинок, левого и правого. Божественное оно полностью совокупно. Как только мы идем либо налево, либо направо, мы уже утрачиваем божественное, потому что оно срединно. Потому что в божественном есть и будущее, и прошлое. Есть два потока времени. В божественном объединяются... сказать, высшая диалектика Вселенной. Я говорил, что во Вселенной есть два глав... одно главное противоречие между потоком времени, идущим из будущего, и из прошлого. И вот эти два потока времени, в конечном счете, создают нашу Вселенную. И Божественное, когда приходит э, во Вселенную, оно распадается на два потока времени. Но, когда я говорил с людьми, и когда я смотрел, как люди реагируют на то, что сказано Христом, я видел везде одно. Человек для того, чтобы мыслить категориями одновременно противо, двух противоположностей, для этого он должен иметь много энергии. И это серьезный труд. И гораздо проще пойти по пути либо налево, либо направо. Значит, если Бог есть, значит, он должен быть только добрым. О том, что Бог дает нам и добро, и зло, и болезнь до нас выше, для того, чтобы мы вспомнили о своей душе и начали меняться. И что в этом плане болезнь является и добром, и злом одновременно. И удача и здоровье это тоже добро и зло, потому что наше здоровье может и благополучие заставляет нас часто забыть о своей душе. Значит, в нашем здоровье и в благополучии и добре есть потенциальное зло, а в нашей болезни и несчастьях в этом зле есть потенциальное добро. Потому что божественное оно всегда соединяет любые противоположности. И когда мы пытаемся христианство понять только как приятное и полезное, мы совершаем трагическую ошибку. И вот эту ошибку начал делать католичество с где-то века, изображая в основном, что только радость. Вот если в православии икона выражает одновременно скорбь, страдания и счастье у так сказать, Матери Христа – то в католичестве только радость. И вот когда только одна эмоция идет, если Бог для нас только радость, все, автоматически должна появиться второй Бог под названием горе и так далее. То есть идет сползание в язычество. И я убедился в этом э, очень просто. Дело было в Израиле. Я просто, сказать, хронологически восстанавливаю, что было. Я был на горячих источниках. И вот я сижу в источниках, у меня великолепное такое настроение, эйфория, полет. И я сказать, начинаю вспоминать Библию, сказать, мысленно перечитываю, и дохожу до того места, где ударили по одной щеке, подставь другой. И я начинаю заниматься вот агенной тренировкой, то есть настраивать себя. Я повторяю, как бы меня ни ударили, я не защищаюсь. Какие бы обиды не были, я не защищаюсь. Как бы кто-то ну, сказать, неправильно ко мне не отнесся, я не защищаюсь. То есть <свят> понятие защита, агрессия я исключил полностью. И вот я пребываю там в этом состоянии, и повторяю, повторяю, 5 минут, 10, 20. И вдруг неожиданно у меня в сознании всплывает разговор. Это мой брат говорил с человеком, который сидел в тюрьме в советское время, вышел. И работы нигде не мог устроиться. И он долго искал работу, он, так сказать, водителем был и устроился в Грузию на, э, дальнобойщ, на дальнобойщикам дальние рейсы водить. А там горы, и там достаточно часто гибнут водители, поэтому там берут всех без разбора. Ну, брали. И вот этот водитель рассказывает. своей истории он говорит, его брат спрашивает, как там у тебя были дела? Он говорит, ну что, нормальная работа, многие погибают, где-то убивают кого-то, некоторые в пропасть падают. Он говорит, пару раз я туда чуть не улетел. а говорит, а почему? задумался Он говорит, да нет, говорит, понимаешь, вечером, когда идешь по трассе, если особенно обрыв, ну вот купит грузин, Волгу, и идет на дальних фарах. И вот это ощущение превосходства над всеми, оно его, ему Мешает выключить дальние фары, переключиться на ближние. Но если он так сказать, дальние фары выключил, переключился на ближние, где-то нужно 2-3 секунды, чтобы при понять, что происходит. У него легкая машина идет с небольшой скоростью, он успеет остановиться. А я, говорит, у меня фура, и за эти 3 секунды, если я не успел среагировать, я в пропасть, уже никакие тормоза меня не спасут. И говорит, пару раз я чуть в пропасть не улетел. Брат говорит, и что, что, как ты выкрутился из этого положения? Он говорит, я понял, что либо я, либо он. И потом я делаю следующее. Я иду по трассе, по, по, если там рядом пропасть или что. Идет навстречу легковушка на дальних фарах. Я мигаю раз, он не реагирует. Я переключаюсь с ближнего на дальний, опять мигаю. Он как на дальних шел, так и идет. Тогда, говорит, я выхожу на встречную полосу и иду на него. За 50 метров ухожу на свою полосу. Он говорит, и что? А все, говорит, дорога перекрыта. Он говорит, но он же тебе в заднее колесо въедет. Он говорит, а есть такой закон у шоферов? За заднее колеса я не отвечаю. Он говорит, а что с ним? А я, говорит, не смотрел, что с ним. Я понимаю, что мне надо выживать. И вот я сижу, мне вот эта сцена крутится, разговор в деталях, подробностях и прочее. Потом до меня доходит. А что я делал до этого? Почему у меня какие-то дикие мысли пошли, агрессивные? Я начинаю вспоминать. И вдруг я налетаю вот на эту фразу, я абсолютно не защищаюсь. Начинаю смотреть, что было со мной, когда эту фразу долго повторял. У меня пошла где-то 5-6 раз выше критической программы самоуничтожения. То есть что получается? Что я совершенно вроде бы правильно понимал христианство. Я стал убеждать свою душу в том, что защищаться не надо, И у меня пошла дикая программа самоуничтожения. И оказывается, я потом это отлавливал неоднократно, когда у человека идет программа самоуничтожения, у него идет агрессия не только к себе, у него агрессия идет к другим людям. Вот я недавно был в Израиле, и меня он поразил, он стал мягче, красивее, но внешне вот какой-то бессмыслицы при прилете пассажира в аэропорт уже нет. Раньше просто обыскивали. Выходишь из самолета, и тебя обыскивают. Ну, кажется, досмотр сделан. Причем не только из России. Люди летят из Англии, Швеции, их обыскивают тупо. То есть, ну, нелогично совершенно. Сейчас этого нет. Страна мягкая и красивая, но зато очень сильно пошла программа самоуничтожения. Я думаю, интересно, как она потом реализуется. И вот когда вот это бессмысленное нападение на Ливан... Спасая одного, там, убили 150, и могли бы другими мерами этого добиваться. И вот эта бомбардировка, этот проигрыш в конечном счете, я понял, это действие человека с сильной программой сомничтожения. Он нарывается на проблемы. У него возникает ненависть к другим. Оказывается, когда вы не хотите жить, вы начинаете ненавидеть не только себя, но и других. И вот эта эмоция у меня пошла, скрытой ненависти к другим. И вот на эту эмоцию ненависти к другим накладывается обоснование. И я вспоминаю те истории, когда человек вроде бы прав и имеет право на жестокость по отношению к другим. Я начинаю сопоставлять, думаю, ага, значит, что получается? Если я себе постоянно утверждаю, не защищайся, то возникает у меня агрессия к людям. А что ж тогда делать? И вот я смотрел, и только тогда до меня дошло. Что когда Христос говорит, ударили по одной щеке, подставь другую, это совершенно не означает э, буквального исполнения. Я прочитал одну э, одну э, строку, женщина писала какая-то, которая меня поразила. Она говорит, давайте вдумаемся в то, что ни одна заповедь Христа неосуществима на практике. То есть реально их не выполнить. Что касается вот конкретного поведения. Вопрос, а в чем смысл его заповеди? И это можно понять только тогда, когда начинаешь читать Новый Завет не в человеческой логике, а в Божественной. И тогда понимаешь, что все заповеди Христа обращены к нашей душе. И смысл тогда становится совершенно другим. Ударили по одной щеке, подстав другую, означает не защищайся эмоционально, не испытывай ненависти к тому, кто тебя ударил. Потому что если Бог присутствует во всем, значит, если тебя ударил человек, причина в тебе. Тебе нужно меняться. И бесполезно ненавидеть и обвинять этого человека. То есть, оказывается, защищаться можно и нужно, но защищаться нужно любовью. Если в момент боли обиды мы устремляемся к любви, мы получаем новую энергию единства с Божественным, и тогда начинается изменение мучительное нашего тела. И вот это является высшей защитой. При этом снаружи можно защищаться. Что он и делал, выгоняя тех, кто торговал из храма. Что получается? Самое опасное – это неграмотное толкование великих истин, поверхностное, на уровне человеческой логики. И когда мы пытаемся их трактовать так, то возникает искажение. Я был всю жизнь уверен, что фраза «ударили по одной щеке, подставь другой» означает «не защищайся». И только недавно я понял, защищаться надо, и защищаться надо активно. Но есть различные уровни защиты. Первый уровень защиты – ответить физи физическим, э, сказать, ударом на удар. На агрессию внешнюю – ответить агрессией внешней. И эта агрессия часто необходима. Но она является самой примитивной, первобытной и, по сути дела, ущербной в современном мире. Потому что Такой ответ ударом на удар лишает нас возможности понять, что Бог это дал, что причина в нас и что надо меняться, изменять свое внутреннее состояние. Поэтому, когда наша ответная реакция, ответная внешняя агрессия меньше, чем агрессия, которая пришла к нам, то оставшаяся энергия пойдет на обдумывание. А почему он это сделал? А что во мне такого, что он проявил агрессию? И тогда начинается медленное и мучительное постижение божественного через собственное изменение. Познание Бога идет через собственную трансформацию. Если мы не меняемся, мы Бога не познаем. Головой может быть, душой нет. А для того, чтобы произошла трансформация, мы должны выйти за пределы нашего тела. А выйти за пределы нашего тела – это отрешиться от наших инстинктов и ощутить приоритет божественного над человеческим. И на этом, принципе, построены все религии. Поэтому именно религии, мировые, дали возможность людям изменение собственного характера, судьбы, своей души. Если нет понятия «любовь к Богу», изменение человека невозможно. И поэтому, когда врачи, современные психологи, психиатры и остальные говорят, характер человека изменить невозможно, они правы. Без веры в Бога характер человека изменить невозможно. Вот сама схема. Так вот, неправильное восприятие христианства, оно приводит к тому, что люди не могут меняться, и неправильно воспринимая мир, они вынуждены где-то ослабить веру в или стать атеистами. Так вот, э -э я на семинаре говорил о своих исследованиях. Я говорил о том, как работать над собой, чтобы был результат, чтобы реально менялась судьба. Потому что моя диагностика дает видение. Да, оказывается, через веру в Бога можно изменить и себя, и судьбу, и характер. Я еду с человеком, и вдруг вижу у него сильная программа самоуничтожения. Он был на семинаре. Он вроде бы все делал. А у него идет агрессия к себе бешеная. Я сижу и думаю, вроде бы человек читал мои книги. Вроде был на семинаре. Вопрос, почему у него идет программа самоуничтожения? То есть, я вижу, идет крах будущего, он не может это принять. Кто-то его обидел явно, кто-то его что-то... Наверное, женщина, раз такая мощная программа. И вот я сижу и думаю, почему это могло произойти? И я, если бы я сразу сказал, вот программа уничтожения отмаливай, снимай. Ну что? Мне было интересно, что произошло. Я начинаю выведывать у него. Я говорю, вот так и так... Я говорю, а как вот с вашей точки зрения, вот если взять мои книги, которые вы прочитали, одним словом образ какой возникает? Он говорит, ну какой? Прощение. Нужно прощать, и тогда будет здоров, и все будет нормально. Я говорю, вот смотрите, что такое прощение? Это жертва. Прощение – это принять... То, что потерял. Когда человек тебя обидел, он что-то у тебя отобрал, где-то что-то разрушил. Когда ты прощаешь его, ты принимаешь потерю человеческого и тебе легче ощутить божественного. Но познание Бога начинается с жертвы, но не заканчивается жертвой. Поэтому если вы прощаете человека, то вы делаете шаг к любви. Если вы можете расстаться с человеческим, значит, вы должны тогда идти к Божественному, чтобы вытерпеть эту боль и эту потерю. Значит, ваше устремление к любви усиливается. Но это первый шаг. А многие, я, до меня дошло, прочитают мою систему исследований и говорит: так все очень просто. Прощай, и будешь здоров. Прощай, и изменится твоя судьба. Все, только прощай. И тогда я иду дальше. Я начинаю с ним говорить и говорю, скажите, У вас были какие-то неприятности в последнее время? Он говорит, да вроде бы нет, все нормально. Я говорю, хорошо. А какой то ЧП, угроза для жизни? А у него идёт восьмикратная программа самоуничтожения, покойник. А после того, как он на семинаре побывал, идет ускорение всех процессов. То есть, что получается? Если мы начинаем узнавать божественные законы, то наша ответственность возрастает, потому что скорость всех процессов возрастает. Он говорит, ну, у меня была неприятность пару дней назад. Я говорю, какая? На повороте шел, резко тормозит впереди меня машина. Я давлю на тормоз, но вместо тормоза давлю на газ. И чтобы не въехать, я выхожу на встречную полосу, а там несется машина. Если бы она была в 50 метрах, я успел сориентироваться. Если бы была бы чуть ближе, там бы лобовое было бы вообще. Ничего бы не осталось ни от меня, ни от другого человека. Я говорю, ну а как вы считаете, почему могла эта неприятность произойти? Он говорит, не знаю, вообще какое-то настроение у меня паршивое в последнее время. Я говорю, ну ладно. Вижу, что... Я говорю, и, и, а так все нормально, все прекрасно, все хорошо. Я говорю, короче, у вас обида на какого-то человека, который, сказать, вас то ли предал, то ли обманул. Он говорит, ну, было дело. Один человек, который вообще был, ничего не имел, я ему серьезно помог. И он должен был, мне сказать, мне в ответ сделать услугу. Но как только я ему помог, он как бы все забыл. Я он говорит, я вот сижу и жду, когда у него проснется совесть. Я говорю, ну-ну. И говорит, я работаю над собой, его прощаю. Я говорю, вот вы допрощались, что у вас уже восьмикратная программа сомничтожения. Еще два-три дня, и вы бы были трупом. Он говорит, а, -а, а что же делать, что нельзя прощать? Я говорю, значит так. Вот вы запомнили, вы берете привычные образы, стереотипы. Вот вы услышали, в христианстве надо прощать. Вот вы его прощаете и считаете, что это главное. Значит, первое, что нужно понять. Если человек к вам отнесся неблагодарно, значит, внутренне что-то в вас какая-то есть проблема. И его бесполезно осуждать. Но если его нельзя осуждать, и его нужно простить, это не означает, что его не надо воспитывать. Нужно позвонить ему, нужно высказать свою позицию. Никогда не держите обиды внутри. Что такое обида? Если вы ждете, когда он совесть, так сказать, почувствует, любое ожидание – это зависимость от другого человека. Если что-то человек вам сделал неприятно, и вы ждете, когда он станет лучше, это ожидание с каждым днем делает вас более зависимым, а значит, более агрессивным, либо к нему, либо к себе. Никогда не ждите, всегда выясняйте отношения. Нужно для этого быть искренним. Умейте правильно высказать претензию. А если будете ждать, когда он самовоспитается, вы ошибаетесь. Его надо воспитывать сейчас и здесь. Так вот, говорю, поймите, что в христианстве главная идея – не прощения, не уступать, э, сказать, врагу. В христианстве главная идея – воспитание. Человека можно прощать тогда, когда он меняется. А меняется он через любовь. И если человек не меняется, к нему включаются жесткие меры. И когда Христос видел, что те, кто торгует в храмы, не собираются его слушать и не думают ни о каком, так сказать, совершенствовании души, он их выгонял. Потому что если нет покаяния, должно быть что? Должно быть наказание. Или искупление, или покаяние. Так вот, если вы видите, что человек некорректно себя ведет, его нельзя осуждать, как ребенка, который неправильно себя ведет. Его нельзя осуждать, но его нужно воспитывать. А воспитание заключается в том, что вы должны искренне высказать свою претензию, вы должны какие-то жесткие меры. Дальше, если вы видите, что человек неблагодарный, помогать ему не надо. Помощь для него будет отсутствие внешней помощи. А если вы хотите помогать любому, то вы будете развращать того, кто не хочет меняться. Поэтому помощь на внешнем уровне должна быть тому, кто готов в ответ помогать, кто готов меняться, и для кого это будет толчком к развитию. Для потребителя помощь опасна. Вот сейчас Европа в этом убеждается. Когда человек не хочет заниматься развитием э, сказать, нравственным, э, сказать, не хочет... Э, преобразовывает мир, мир вокруг себя, а хочет только получать, то помощь ему его развращает. Вот приводили пример э, черного населения в Новом Орлеане. Они привыкли жить на дотации. Катастрофа. Им говорят, вот идите возможность минимальной работы, деньги. Они говорят, да вы что? Мы на дотации живем. давайте нам деньги. То есть что получается? Получается развращение Мы в ответе не только за тех, кого приручаем, но и за тех, кого развращаем. Так вот, помогать тому, кто не хочет меняться, кто не хочет заботиться о душе, это ему вредить. И эти моменты у Христа четко выражены одной формулой – «Не мечите бисер перед свиньями». Но эту непонятную фразу мы выбрасываем, а запоминаем – «правое мы отбросили, левое запомнили». Нужно помогать полностью каждому. И это может дать обратный момент – Если маленькому ребенку несмышленому нужно помогать на 100%, то юноше на 25%, а взрослому нужно уже не помогать, а нужно просить и требовать, чтобы он тоже помогал. Но в принципе и ребенка нужно с детства учить, чтобы он в ответ хоть как-то, но заботился. Но просто уровень помощи ребенку гораздо больше, чем взрослому. И если мы к взрослому относимся как к ребенку, он ребенком становится, он становится потребителем. Но у него уже другое состояние, и начинаются процессы деградации. Поэтому ребенок сначала в жизни получает все, а потом должен отдать. Раньше, я поразился, когда прочитал одну фразу, раньше не было пенсии. Мы как-то привыкли к понятию пенсии. Мы не задумываемся о том, что раньше пенсии не было. И человек, чтобы выжить, должен был воспитать своего ребенка так, кормя его с детства и правильно воспитывая, чтобы он потом заботился о нем и не давал ему умереть. И когда не было пенсии, родители вынуждены были так воспитать ребёнка, чтобы он был и благодарен, и уважал их, и заботился о них до смерти. Это было нормальным. Сейчас зачем воспитывать? Государство дает пенсию. И дети перестают заботиться и уважать родителей. А дальше начинается распад и гибель общества. И что получается? Непонимание того, что благополучие может быть опасным, Переключение с божественной логики на человеческую, сытую, благополучную, стабильную, может давать вред цивилизации в конечном счете, её гибель. И получается, что все цивилизации великолепно развивались, пока не было еды, пока были проблемы с выживанием, пока не было сносного существования. И как только цивилизация поднималась до уровня, когда есть и питание, и социальная защищенность, и все, дети перестают уважать родителей, жены перестают любить мужей, Женщины не хотят рожать детей, а потом почему-то начинается садом и Гоморра. Почему? Потому что человеческая логика требует еды, хлеба и зрелищ, стабильности и благополучия и только положительных эмоций. А Божественная требует отрешенности от наших желаний, от еды, от секса. Она требует определенных лишений для того, чтобы отключиться и сконцентрироваться на Божественном. И когда мы идем навстречу Божественной логике, тогда мы получаем высшую энергию. И тогда у нас есть возможность выживать. А когда мы работаем только на человеческой логике, тогда, чем лучше работает человеческая логика, тем быстрее идет деградация и гибель в конечном счёте. Человеческой логикой называется что? Наука и цивилизация. Так вот, все преподносят, как высшее достижение Европы, в том, что в начале прошлого века церковь отделили от государства. На самом деле это было не этап, не шаг в развитии, потому что вместе с церковью, с религией отсоединили от государства и нравственность, и устремление к Богу, по сути дела. Устремление к Богу стало личным делом каждого человека. Так вот, это был в конечном счете тяжелый кризис католичества, которое перестало помогать душам людей. И этот кризис почувствовали люди в государстве и отсоединили религию, Вместо того, чтобы взять суть религии, любовь к Богу, нравственность, высшие, сказать, моменты преодоления человеческого, все это вместе с водой, то, что называется, выплеснули ребёнка. Но этот процесс, опять же, не случайен. Это не потому, что жестокое, глупое государство это сделало. Это результат серьезного кризиса в католичестве. 20 октября мне задали интересный вопрос. По новостям передавали. Не слышали? Не видели эту тему? Папа Римский встречался с народом, и у него два раза упало кольцо. Не слышали? Оказывается, каждому папе римскому специально для него под заказ делается кольцо рыбака. Так называемое. Это кольцо рыбака, ну, апостолы были рыбаками, поскольку папа римский как бы ведет от Петра апостола Петра свою родословную, все папы, то они как бы тоже являются рыбаками, И вот этот перстень рыбака, как принадлежность к апостольской церкви, выдается каждому понтифику. И меня просто спросили, скажите, а почему вот этот непонятный, мистический случай, когда он выходит, пожимает людям руки, общается как бы непосредственно с народом, и вдруг два раза кольцо соскальзывает с пальца, до этого ни разу не падало, и он его роняет. Я говорю, послушайте, если внешними терминами, то оно ну, упало кольцо и упало, мало ли с кем не бывает. А если смотреть внутренний смысл, то все открывается совершенно по-другому. Если падает два раза кольцо рыбака, это означает, что он уже не рыбак. Христос говорил, вы рыбаки, вы идете со мной и будете ловцами душ человеческих. Значит, в переносном смысле это означает, что католичество перестает влиять на души людей. Оно утратило воздействие на души людей. Почему? Потому что аспект поиска только положительного, аспект все большего сползания в материальное и поклонения желаниям и страстям, когда уже гомосексуалисты становятся священниками, в конечном счете должна наступить определенная грань, за которой начинается процесс невозврата. И вот эта грань, я говорил в прошлом году, когда я увидел в декабре отказ от, даже от понятия «рождественская елка», это фактическое официальное признание того, что Католичество отказалось от своей роли в помощи душам людей. На тонком плане. И я говорил, что это, так сказать, запись семинара питерского, что через несколько лет начнутся серьезнейшие проблемы и у католичества, и в Европе. Потому что этот крах... внешне незаметный. Все великое начинается с маленьких нюансов. Вроде бы этот маленький нюанс, но это означает крах фактически католичества и с очень серьезными последствиями. И вот эта потеря кольца – это лишний как бы звонок свыше о том, что наступил серьезный кризис. И то, что я говорил, руку отвинтили посреди площади у апостола Петра э, у, у, у статуи, руку с ключами от рая – Это тоже символически означает, что в рай-то уже не попадете, ребята, ключей нет от рая. То есть вроде бы внешние какие-то ситуации ничего не значащие, а за ними много кроется. Но есть еще более серьезный момент, который, я считаю, обращен ко всем ныне живущим людям. Дело в том, что православие, оно меньше подвержено вот этому поклонению... желаниям, страстям и прочее, в нем сохраняется божественная, как бы вот эта первичная, сказать, божественная искра. И я считаю, об этом всегда свидетельствовало, свидетельствовал благодатный огонь, который каждый год появляется в Иерусалиме. Но те, кто были последний раз, сказали, что огонь был желтого цвета, и уже бороды многие попалили себе. То есть, либо огонь был не настоящий, либо идет какая-то опасная трансформация. И это знак, что в человечестве уже во всем, потому что благодатный огонь обращен не только к православным, и не только к католикам, а ко всем представителям и мусульманам, также это представителям всех религий единобожия, я думаю, и всему человечеству в том числе. Потому что это на сегодняшний день фактически одно реальное чудо, которое необъяснимо, непонятно, и которое всегда происходило. И причем, когда благодатный огонь при споре священников долго не сходил, а ударил в колонну, она расщепилась надвое, и потом все-таки он появился, это говорит о том, что ну, тогда, это несколько столетий назад, подделать было невозможно. Поэтому сейчас речь идет о кризисе. И кризис этот серьезный. И чтобы выйти из этого кризиса, нужно ощутить божественное. Но чтобы ощутить божественное, как выясняется, нужно выйти за рамки стереотипов. Я этому человеку Я говорю, вы знаете, звоните, объясняйтесь. Он отошел на 10 минут, возвращается и говорит, я позвонил человеку и высказал, постарался высказать свою позицию. Просто высказал, что вот так не делается и так далее. Ну, то есть повоспитывать его. Я смотрю, у него программы самоуничтожения нет, агрессии нет. Вот человек должен был погибнуть. Вот за 10 минут он выжил. Потому что он понял, что а, обижаться и ждать, пока мир станет хорошим, не надо. Нужно мир любить и менять его. Нужно мир воспитывать. Нужно Тот, кто обижается на ребенка, отворачивается и говорит, я тебя не люблю, это преступник. А тот, кто говорит, я тебя люблю, но ты сделал нарушение, я тебя накажу, но ты будешь меняться, и я это знаю, я в это верю. Вот этот человек нормальный родитель. И к миру нужно относиться как к родителю. Я этому человеку говорю, относитесь к людям как к детям. Любите их, меняйте их, меняйтесь тоже. Самому тоже надо меняться. Но еще раз говорю, в любой неприятности у вас должна быть вспышка не человеческой логики, а логики божественной. А логика божественная – это логика любви. А логика любви – это логика отдачи энергии. То есть весь мир нужно любить, отдавать ему энергию и менять. Значит, ощущение от христианства должно быть какое? Не ударили по щеке, подстав другую. А вспышка любви к миру и возможность мир изменить. Почему Христос шел и общался с проститутскими и ворами? И почему этого никогда не делали иудеи? И считали это святотатством? Нельзя с этими людьми общаться, говорили они. Христос общался, потому что видел, их можно изменить. А вот тех, кто сидели в храме, он видел, изменить нельзя. Вот эти тянутся к Богу. И он, общаясь с ними, видел, они меняются и становятся другими. Так вот... Вот это ощущение любви, непрерывной отдачи энергии, изменения людей, а если он не хочет меняться, наказание, вот это есть ощущение реальное, то, как должен человек реагировать на внешний мир. И если мы воспринимаем мир так, то в любой боли у нас идет вспышка божественного. Если мы воспринимаем поверхностно главные заповеди мировых религий, особенно христианство, то когда идет более обида, у нас либо обида на весь мир, либо уныние. Вот то, о чем я хотел сказать. Я хотел сначала э, сказать, выйти и дать возможность всем пересмотреть как-то свою жизнь, внутренне отпустить проблемы, помолиться. Но я понял, что у многих произойдет тот же самый рефлекторный процесс. Я всех простил, ни, ни, никакой защиты не сделал, и значит все хорошо. Так вот, пройдите сейчас по жизни. Примите любую ситуацию боли, несправедливости, краха любого аспекта человеческого счастья, вплоть до самых основ, крах наших главных инстинктов, судьба, жизнь, вообще единство с этим миром, человеческая любовь. Примите это как толчок к Богу, и в ответ у вас должно появиться первое ощущение – это прощение, принятие потери человеческой, а второе ощущение – вспышка любви и возможность измениться в этот момент самому и изменить окружающий мир. Прошу. Так хорошо. Какой вопрос места был? Уже нет вопросов. Как воспитывать начальника? Не понял. Ну, давайте рассуждать. Вот тут записка. Есть ли проблемы у Донецкого округа? Это количество негативной информации, это просто Дело в чем. Ну, давайте рассуждать логически, даже без диагностики. Донецк, я слышал, здесь 15% населения Украины, так? Здесь это основной производственный регион. Производители. Значит, Тема судьбы выходит. Если у человека есть ощущение, вот я всем даю, ну, как бы вот промышленный район главный, который и так далее, он ключевым является. Если, скажем, в Харькове я видел очень мощную концентрацию на будущем, на идеалах, меня там зал пробил, у меня были ситуации смертельного плана из-за этого. Потому что мне, мне говорили, Харьков – высокодуховный город, очень много институтов, Э, сказать, э, заводов и так далее, и так далее, то есть э, можно сказать, культурный центр Украины. И там концентрация на на духовности, на идеалах, на будущем оказалась такая, что меня пробили, я не смог. Единственный зал, который просто напрочь. Правда, там у меня еще были перед этим другие ситуации, но все равно последствия для меня были близкие к катастрофическим. Донецк Давайте делать, сказать, везде есть двуполярность. Если есть духовный центр, должен быть центр материальный. Знаешь, Донецк, скорее всего, если там идет тема идеалов, то здесь тема гордыни и судьбы. И, значит, если самолет упал, значит, это знак какой? Знак, что тема, сказать, неприятия судьбы, тема недовольства судьбой здесь достаточно сильная. Ну и потому, так сказать, что в зале достаточно мало людей, тоже можно сделать вывод, что... Обычно интерес к моей информации идет у того, кто, ну, может преодолеть болевые ситуации. Если человек внутренне болевую ситуацию не принимает, то для ему очень тяжело читать мои книги. Вплоть до того, что физически, как будто песок в глазах, человек засыпает, его ломает, и он отказывается. У меня... Да. Но если мы сейчас будем говорить о мистике, количество негативной информации, прийти на самолет. Дело в том, что э, любой регион имеет свою ауру так же, как ауру имеет отдельный человек. И в этом регионе, э, скажем так, э, энергетика, она выстраивает наши эмоции в определенном порядке. Почему погибли люди в самолете, который разбился под Донецком? Потому что пилоты хотели сэкономить на топливе, и поэтому не обошли грозу, чтобы сесть на сказать, запасной аэродром, а решили рискануть. То есть это была концентрация на благополучной судьбе. И если в данном регионе есть такая же подобная а -а тенденция, идет резонанс, и тогда летчик, видя даже смертельную опасность, плохо соображает, И для него понятие сэкономленного топлива важнее оказывается его собственной жизни и жизни пассажиру. Поэтому даже без диагностики можно предположить, что тенденция концентрации на благополучной судьбе здесь достаточно высокая. Со всеми вытекающим. И насколько каждый человек в себе преодолевает, скажем, поклонение инстинктам, будь то идеалы, желания, или, так сказать, судьба, стабильность, благополучие, настолько он помогает всем остальным. Насколько мы можем принять потерю, насколько мы можем не испытывать ненависти к тому, кто нам дал неприятности по судьбе, насколько у нас нет комплексов сожаления о прошлом. Кстати, любой человек, который сильно сожалеет о том, что произошло, он себя очень сильно накручивает и гордыню, и тему судьбы. Он же ее не принимает. И многие люди, я смотрел, молятся, работают над собой, а у них сдвиги очень небольшие. И если они у, у них есть, то у детей часто вообще дети не затронуты. Я смотрю причину, почему. А у него есть до сих пор очень сильное неприятие того, что произошло. Ну как же это могло? Вот он одну фразу сказал, все, молитва остановилась. Потому что неприятие того, что произошло, это неприятие божественной воли, по большому счету. Снаружи мы не должны принимать то, что произошло. Мы должны все делать, чтобы этого не произошло в дальнейшем. Мы должны анализировать, делать выводы. Но внутри уже не человеческая логика работает, а божественная. А по божественной логике не принимать того, что произошло, или бояться будущего, или ускорять его. Это одно из самых сильных нарушений. Если мы себе это позволяем, то у нас, соответственно, результаты работы будут минимальны. Так, переходим к запискам. Вообще, записки интересные. Значит, вот скажите, пожалуйста, как приблизиться к своей миссии? У каждого человека есть определенная судьба и предназначение, но полностью реализуется судьба и предназначение тогда, когда человек внутренне гармоничен. Скажем, если предназначение человека подразумевает раскрытие его способностей. а раскрытие способностей – это и слава, и деньги, и так далее, а он к этому не готов, то тогда, когда способности раскроются, он просто умрет. И тогда его предназначение для него закрыто. Ему не позволят стать известным, талантливым, богатым. У меня был человек-изобретатель, он говорит, я хочу написать эту книгу, но мне мистически отводит. То не можем нарисовать, рисунки сделать, то подведут издатели, говорит, я уже несколько лет бьюсь. Я смотрю, у него жена безумно западает на деньгах. Я говорю, вы получите большие деньги за книгу, жена завалится, завалит детей. Поэтому вам нельзя быть богатым. Все. Вот вы книгу завтра напечатаете, если вы откажетесь от гонорара. Он говорит, ну как бы... Я говорю, ну тогда воспитывайте жену. Поэтому понимаете, что получается? Раскрытие своих возможностей, э, сказать, это строительство дома. И чем больше ваши способности, тем больше дом. Но чем больше дом, тем мощнее должен быть фундамент. Поэтому, если вы научились любить, если вот единство с Богом у вас высокое, то сколько бы на вас не поставили денег, благополучия, возможностей, вы выдержите. А если у вас э, это устремление к Богу идет только пока плохо и голодно, то вы очень быстро забудете о своей душе и о божественном, когда вам будет тепло, сыто и хорошо. И вам это, этого тепла просто не дают. Вот механизм. Поэтому вся современная цивилизация, хотя она сейчас начинает в пике уходить, но она стала возможным только после того, как появились 10 заповедей, и потом появилось христианство, которое дало новое ощущение божественного. И вот когда люди молились столетиями, они создали тот потенциал инерции любви, на котором можно было создать нынешнюю цивилизацию. А сейчас речь идет о том, что этот потенциал стал уменьшаться, реально уменьшаться, В, сказать, люди перестают думать о Боге. Люди думают только о деньгах. Деньги мерило всего. А фундамент уменьшается, слабеет, а, а этаж за этажом возводят новые. Значит, что остается? Остается ждать, когда здание будет заваливаться и рушиться. Остается по признанию всех, так сказать, и ясновидящих, и гадалок. Вернее, не гадалок. Гадалка гадает на один-два дня вперед, Но... Вся информация, которая сейчас идет, говорит о том, что в ближайшие 10 лет будут проблемы. Вы говорите, что убить любовь грех. Если не убить ее, то она убьет тебя. Или свихнешься. Дело в том, что через любовь мы познаем Бога. Поэтому, если вы хотите убить Бога, то вы свихнетесь быстрее и умрете быстрее. Вы говорите не про любовь, а вы говорите про страдания, которое дает любовь, вы не можете при при принять страдания, вот почему вы хотите убивать любовь. А истинная любовь без страданий невозможна. А когда вы не можете принять страдания? Когда у вас не любовь, а привязанность, потому что истинная любовь отдает, она жертвенна, и когда у вас есть чувство истинной любви, то тогда вы страдания легко перенесете. А когда вы потребитель, тогда любовь вам, дает вам страдания. Вы хотите, а вам не дают. А чем отречение от любви заканчивается, говорить я не буду, и так достаточно понятно. Как работать над собой при беременности? У меня токсоплазмоз. 8 недель. Дело в чем? Дело в том, что э, любые... Вот недавно популярная актриса рассказывала, она была бесплодна, Она усыновила двоих детей чернокожих на Западе. У нее миллионы, все прекрасно. И тут она говорит, я отравилась. У меня картина полного отравления, я чуть ли не умираю. Иду к врачу, он говорит, вы забеременели. Но ну, после того, как она усыновалась. Она не могла беременеть. То есть, а почему? Сексуальность, лесбиянство элементы, огромные деньги, огромная слава, все... детородная функция прекращается. Любовь уходит из души. Установила двоих черных детей. Она должна преодолеть стереотип, она их должна любить больше, чем белых. Интуитивно она выбирает самую трудную задачу. Любовь пошла, забеременела. Но ребенок явно несовершенный. И поэтому беременность идет не как счастье, а как мучение и отравление. Если у человека в душе мало божественного, Если человек не, не может ощутить любовь, не умеет отдавать энергию, если он не, не увидит божественной воли в происходящем, то беременность идет всегда с ослаждением. Вот и все. Научитесь видеть во всем божественное. Научитесь не осуждать людей, понимая, что все мы ведемся свыше. Людей нужно не осуждать, а воспитывать. Научитесь держать непрерывно любовь. Отбросьте все сожаления и переживания за будущее. И вся инфекция уходит после этого. Почему у святых отцов часто говорят, что прежде всего в человеке должен быть страх Божий? Дело в том, что чем менее развит человек в социальном плане и в духовном, тем более жесткими методами воспитывается в нем мораль. Неразвитый человек понимает силу. Он понимает мораль только под принудительным воздействием. Человек более развитый Добровольно идет. Добровольно делает то, что обычно раб и человек неразвитый делает принудительно. Надо учесть, что православие, вообще, это очень молодая религия. Православие и католичество я не отождествляю с христианством. Потому что то, что говорил Христос, видоизменилось и в православии, и в католичестве. Тем не менее, импульс Божественного, сказать, достаточно сильный, сохраняется в православии... догорает несколько в католичестве, но еще живет. Так вот, православие появилось э, в X веке, и оно начало существовать как где-то как самостоятельная религия. Э, Библию напечатали только два столетия назад. Поэтому, сказать, христианство, оно имеет определенную окраску, сказать, э, на территории э, Украины и России. И православие в этом плане, оно, э, скажем так, сужено, и понимание христианства в какой-то степени сужено. И поэтому и оно пришло на почву языческую, и несмотря на то, что православие развивалось и фактически создало культуру, создало народ, украинский и русский, несмотря на это, большинство народа оставалось, по сути дела, язычниками. Потому что если говорить о религии, то нужно говорить неизбежно о божественном в нашей душе, о соблюдении десяти заповедей. А когда воруют все и считают это застоинством, этого человека верующим-то очень сложно назвать. Поэтому э, вот это языческое восприятие мира и весьма примитивное принятие понимания христианства приводило к тому, что люди говорили о страхе перед Богом. Что такое страх? Страх останавливает нас, Его главное предназначение – остановить человека, чтобы он не сунулся и не погиб. Вот для чего нужен страх. Страх – это остановка энергии. Христос говорил, не бойтесь, потому что, когда мы начинаем бояться, у нас вместе с остановкой энергии останавливается любовь. Но это на высших оборотах. Вот когда машина идет по дороге, и написан знак «Стоп», она должна остановиться. Если водитель видит опасность, он должен остановиться, иначе он погибнет. Это называется страх Божий. А когда летит самолет, а вот христианство – это уже летящий самолет. если самолет остановится, он упадёт, разобьётся. Поэтому в христианстве понятие страха приобретает совершенно другой аспект. И тогда люди думают, странно, Христос говорил, не бойтесь, а святые говорят, страх Божий, бойтесь. Так вот, для человека, по сути дела, язычника, который очень слабо представляет, что такое христианство, и в чем суть учения Христа, ему больше нужно говорить, об остановке своих животных желаний. Остановить желание украсть, убить, обворовать соседа, комплекс Фрейда, убить соседа и овладеть его женой. Так вот, сначала нужно, Бог познается через жертву и через сдерживание животных желаний. И только потом, когда человек умеет жертвовать, умеет принимать божественную волю, умеет сдерживать свои главные желания животные, умеет э, учиться любить, не осуждая ближнего, вот тогда можно говорить об отсутствии страха. И поэтому святые отцы, видя уровень людей, они неизбежно должны были возвращаться к определенному уровню первоначальному и говорить о страхе Божьем. А в силу того, что э, шла очень мощная дифференциация на святых отцов, на тех, кто э, выходили на высочайший уровень, интуитивно познавая То, что говорил Христос. И на тех, кто вообще ничего не понимали, и которые еще толком языческих-то понятий не могли поддержаться. вот здесь уже существовал другой уровень. Как работать, а, это я уже читал. Как все успевать, всюду поспевать и при этом внутренне не напрягаться, да к тому же не находить, и к тому же находить время для себя, для личной жизни. Я считаю, сначала нужно научиться не напрягаться, потом думать о личной жизни, а потом все успевать. А если у вас на первом месте всюду успеть, то у вас не будет ни того, ни другого. Чтобы познать Божественное, нужно потерять человеческое, нужно отрешиться на какое-то время. Вот я говорил, я я пришел к формуле, я когда просчитывал, я пациентам говорил, нужно три дня быть в уединенности. в отрешенности, чтобы заработало в вас внутреннее состояние и молитва стала активно работать, тогда вы можете детям помочь. Перечитывая Ветхий Завет и вижу те же три дня. То есть есть время, когда человек может отрешиться и ощутить себя Божественного. Для этого шаббат существует и сказать, у всех представителей Единобожия должны быть выходные, суть которых сконцентрироваться на Божественном и отрешиться от человеческих дней. А мы в выходные что делаем? Пьем и гуляем. А потом удивляемся, почему у нас проблемы, почему мы болеем. Так вот, для того, чтобы не суетиться, если вы, для вас суета сначала, а всё остальное потом, то у вас никогда не будет внутреннего спокойствия. Начинать нужно с божественного и отбрасывать все то, что ему мешает. А когда человек считает, что нужно успеть все дела, все, он обречен. Я раньше, э -э, я работал, я уехал из Сочи, где работал экскурсоводом, Я работал на стройке, жил в общежитии. И я на каждый день, на следующий день писал до 40 пунктов, что мне надо сделать. Потом я почувствовал, я дурею. Я ничего не успеваю. Я перестал писать. Я с любопытством заметил, ничего не изменилось. Все, что надо делать, я все равно сделаю. Поэтому суета – это напряженность сознания, это гиперфункция сознания. А дальше начинается бессонница, уныние, осуждение и все что угодно. Сознание должно быть вторичным. На первом месте идет чувство. Бога мы познаем через чувство любви. Поэтому у любого нормального человека должно быть чувство сначала, ощущение мира, а потом мысль. И мысль надо тормозить. Поэтому на Востоке говорили, главный враг человека – это мысль. А в христианстве есть крылатая формула – дьявол стучится голову, а Бог в сердце. Если вы думаете, что вы головой можете решить большую пробл любую проблему, вы очень ошибаетесь. Головой можно заработать себе большую проблему, но не решить ее. Существует ли какая-нибудь проблемная особенность у людей Донецкого региона? Существует. Но я даже сейчас не хочу диагностировать, почему. Потому что нужно почувствовать. Если почувствуете, то тогда и ответ будет придется к месту. Что дает человеку поедание мяса убитых животных? Хороший вопрос. Я людям раньше всегда говорил, у вас зацепка за идеалы такая, что вам нужно мясо есть. Потому что, вот у меня знакомая, категорически против мяса, уже железа нет, уже анемия, уже чуть ли не сознание теряет. Но вот она считает, что нельзя есть мясо, бедные животные их нельзя есть и так далее. Так вот я хочу сказать, что я вчера, перед лекцией мне нельзя пить и есть мясо. идёт настрой, так сказать, на высокий уровень. Я вчера съел кусочек баранины, у меня десна начала распухать и болеть. Вывод простой. Рано или поздно мы мясо не должны есть. В мясе есть информация о смерти, информация о разрушении. Поэтому, когда человек, так сказать, на примитивном уровне, и он выходит выше... уровни духовности и начинает за них зацепляться. Ему нужно вернуться, как бы, немножечко к своему обычному состоянию, и мясо здесь его балансирует. Но когда у человека идет очень высокий уровень, вот ощущение божественного он держит, и у него подключ... идет подключение к высокой энергии, тогда идет из любых продуктов трансформация. И тогда у него всегда будет в норме и железо, и чего угодно. То есть в живом организме происходит ядерный синтез, это уже все. идет трансформация, создаются любые вещества, создаются витамины, все что угодно создается. Но это тогда, когда хорошая энергетика, когда внутренняя хорошая балансировка. Если человек переживает, сожалеет, боится, ненавидит, все. Если при этом он имеет духовность высокую, катастрофа, такой человек должен есть мясо, стать попроще, и тогда болезнь может отойти. Поэтому мясо можно не есть тем, кто внутренне гармоничен. Если гармонии нет, советую, ешьте мясо. А если ребёнок отказывается от мяса? Что? Если ребёнок отказывается от мяса вообще? Значит, дети – существа интуитивные. Поэтому, если ребенок отказывается от мяса не по идеологическим убеждениям, что вот ему жалко животных, если ему жалко животных, и он поэтому отказывается, это тема поклонения жизни, и это может дать проблема. Если он просто, ему оно не нравится, то не надо его закармливать мясом. Дайте ему животные белки другие, сметана есть, сыры есть, ну и так далее. То есть не обязательно мясом его кормить. И тем более сейчас наступает то время, когда ну как бы интенсивность... Нашей энергетики гораздо выше, и почувствовать божественное должно быть легче, как и всегда, в кризисные периоды. Поэтому в, сейчас люди меньше едят, во-первых, и во-вторых, едят меньше мяса. Я это по себе заметил. Я ем мясо тогда, когда хочу, но в последнее время желание есть мясо у меня достаточно редко появляется. Если я запереживал где-то, все, сразу же активное, так сказать появляется желание поиска хотя бы колбасы. Поэтому ребенка, я считаю, заставлять не стоит. Если он себя хорошо чувствует, если он активный, двигается все, и при этом не есть мясо, давайте, так сказать, другую пищу, и все нормально будет. По какой причине люди не могут расстаться, но и не могут быть вместе? Дело в том, что часто, я говорил, по жизни люди идут парами, и даже группами людей. И вот то, что называется неотработанный кармический долг. Если, скажем, женщина имела мужа, красавца, писанного красавца, и она постоянно боялась его потерять, что он изменит, она терзалась и так далее. В следующей жизни, то есть она стала любить его не божественной любовью, Не любовь любовью отдачи, не любовью, это сказать, которая поднимается над красотой, а ее любовь превратилась в привязанность. Для того, чтобы любовь ее очистилась, в следующей жизни муж должен быть ну, чуть красивее Казимона. Он должен быть страшненьким, конкретно, кривой, страшный и прочее. А у нее те же чувства к нему. И вот если она откажется от своей любви, потому что, значит, для нее красота важнее любви. И вот она будет болеть и страдать, и у нее все развалится. То есть вот так нас воспитывает судьба. А этот сказать, эта женщина любила, потому что он был очень умным и богатым. А в этой жизни он дурак и бедняк. И его надо любить. И попробует отказаться, будет также куча проблем. То есть все, что женщина безумно любит в человеке, то он должен потерять. А вот если женщина любит в нем божественное, тогда он может быть здоровым, богатым и красивым. Каждую жизнь. И проблем не будет. Но такое бывает редко. Поэтому учитесь любить мужей так сказать, и воспитывать их со всеми достоинствами и недостатками. Ну, а мужья и подавно. Я к женщинам обращаюсь как к несознательной части населения. Не признаю жертву Христа. Из-за этого много проблем. Я вам скажу, почему вы не признаете. Суть жертвы Христа в чем? Вот смотрите. В Ветхом Завете есть понятие Притча о бедном Иове. Помните, да? То есть везде говорится о том, что если ты соблюдаешь божественные заповеди, то у тебя будет здоровье, у тебя будет благополучие, твои животные не будут умирать, твои дети будут здоровы. Это четко рефреном идет по всему Ветхому Завету. Тора об этом говорит. Но получается очень такая ситуация. Получается корость. К Богу идешь, у тебя все будет. Не идешь, то есть это где-то все-таки элемент язычества. И в Ветхом Завете он виртуозно закрывается притчем о бедном Иове, который полностью святой, который выполняет все божественные заповеди, но вдруг идет наказание. Правда, там идет как спор дьявола и Бога, но дело не в этом. Идет тяжелейшее наказание, когда умирают дети, он сам заболевает проказой и все. И он продолжает верить в Бога. То есть там дается тема, то, что в Бога нужно верить не только для того, чтобы быть здоровым и богатым, А вера в Бога, она не только может быть корыстной, но она является еще как бы элементом ну, состояния души человека. И вот это как бы одно из самых высших достижений Ветхого Завета. Если мы посмотрим христианство, то мы увидим неимоверно более глубокий аспект развития. В христианстве вера в Бога, там понятие корыстности вообще убрано. То есть, если ты будешь верить в Бога и любить к Нему, то ты будешь... Христос только вскользь говорит. Иди, больше не греши. Грех отстраняет от Бога и дает болезни. Но о том, что... Ведь Христос имел колоссальные возможности, видения причинно-следственных моментов. Но Он не говорил о том, что э, утрата Божественного дает э, болезнь. А ведь мог бы сказать конкретно, какую, как. А я слышал, была, мне в Израиле говорили, была, есть легенда, что Как раз перед появлением Христа на свет была книга, где рассказывалось четко, какой грех, какой болезни приводит. И ее закопали, чтобы люди не знали, потому что видишь больного человека, ты его будешь осуждать, а вот ты так-то нагрешил. И вот чтобы этого не было, как бы видения, мы должны понимать, что, грех, что болезнь – это может быть расплата за прошлые грехи, а может быть подготовка к какой-то высшей роли. То есть она является не только связана с прошлым. Болезнь, еще раз говорю, она может быть залогом к подвигу будущему. Поэтому э, понятие болезнь э, трактовать односложно, весьма опасно. И поэтому люди умные эту книгу закопали. Так вот у Христа понятия э, корости неимоверно меньше, Там не говорится о прямой связи отречения от Бога и, от бол... и... наличием болезней. Там говорится о том, что просто Бога нужно любить, потому что это счастье. Что без этого просто нет смысла в жизни. Что на этом все должно быть построено, вся наша жизнь. И Бога нужно любить именно тогда, когда вроде бы Он у тебя все отбирает, Он у тебя отбирает здоровье жизнь, когда рушится все человеческое. То есть главный аспект опасности в иудаизме – Сколько с людьми не говорю, все говорят Евреи люди хорошие, но жутко корыстные Я говорю, а почему? Да потому что так и есть Не знаю, так и есть или нет Но момент вот определенной выгоды Он в еврейском народе присутствует А почему? А потому что ветхий заведуют колоссально важную информацию Но поскольку 3,5 тысячи лет назад люди были так сказать, ближе к животным Вот этот момент конкретно Вот, если ты будешь молиться, то это для тебя выгодно. Он должен был присутствовать, он был закономерен. Но по мере того, как люди развивались, можно было говорить о том, что ведь в языческой религии там сплошная корость. Там молятся башку только для того, чтобы от него что-то получить и управлять ситуацией. В религии единобожие корости гораздо меньше. У Христа практически она отсутствует. То есть там смысл обращения к Богу не в том, чтобы быть здоровым, Не в том, чтобы иметь благополучную судьбу и исполнились все твои желания, как сейчас у последователей многих течений христианских, а в том, что ощущение любви к Богу – это и есть счастье. Оно выше, чем любые наши инстинкты. Вот в чем суть христианства. И для того, чтобы люди это поняли, Христос должен был потерять, пройти крах жизни, крах инстинктов, разрушение желаний, разрушение будущего, крах своей судьбы и при этом сохранить любовь к Богу. Это и был это было очередное постижение божества, без которого современной цивилизации просто не выжить. Так вот, трудно принять жертву Христа тому, у кого значимость инстинктов слишком высокая. И если человек не может жертвовать, не может примириться с потерей, понятие распятия Христа для него это сказка, в которую он не захочет верить, потому что для него слишком больно. Повторите, пожалуйста, еще раз, как правильно вести себя женщине по отношению к мужчинам, детям и семье. Но если мне сейчас повторить, это до завтрашней лекции я буду делать. Но вкратце могу сказать следующее. Мне говорят, женщины, значит, многие говорят так: Лазарев жена ненавистник, на лекцию к нему не пойдем. Но почему-то большинство как раз женщины и ходят. Потому что интуитивно чувствует, что эта информация поможет привести детей в порядок. А женщина, у женщины интуиция весьма высокая. Но что я хочу сказать. Многие женщины, опять же, у них стереотип. Вот Лазарев пишет, жена должна мужу поклоняться, уступать и не дышать. А я, говорит, «А я не хочу такой быть и читать его не буду. Это вот какой должна быть жена? Недавно я был в компании, там один человек был в Афганистане, кажется, в Чечне, в Афганистане, не помню где, но он приходит в гости там местным старейшинам, вечером они садятся, и потом он говорит, я хочу там то ли воды, то ли чего. Он что-то из-за рука высунулась, подала воду. Все, женщин видеть не должно. Проходит пару часов, он опять что-то попросил. Я хочу. Это опять р Опять раз с к руку, он говорит, и так до утра, каждый час, стоит тут что-то... И он говорит, неужели эта женщина все сутки так сидит и ждет, пока муж ей что-то скажет? Но я не призываю вас, женщин, быть в таком положении. Я просто говорю о том, что тема, которая идет на Западе, эмансипации, поклонение желаниям, поклонение женскому началу, а женщина и желания, сексуальность, как бы все это вместе идет, приводит к тому, что э, женщина не может принять унижение желаний, унижение будущего. И тогда у нее не появляются дети. Потому что именно дети появляются из любви. А для этого любая женщина внутренне должна выбрать, что для нее важнее. Любовь или принципы, желания или что-то. И вот основная рихтовка идет через мужчину. Через отца, через мужа. И та женщина, которая не хочет принимать унижение человеческого, она теряет, в конечном счете возможность иметь детей. Я это вижу, я об этом говорю. Но при этом я говорю, может быть, это не все женщины помнят, я говорю о том, что развитие есть конфликт. И всегда должен быть конфликт между мужчиной и женщиной. И тогда интересно жить. И женщина борется... за управление внутреннее, так же, как мужчина, за управление внешнее. И вот в этом конфликте, в этой борьбе между мужем и женой и идет развитие. Потому что именно в борьбе мужского и женского начала, левого и правого, прошлого и будущего, духовного и материального и познается божественное в совокупности. Поэтому, когда мне говорят, кто должен подчиняться кому, я говорю, роли должны быть распределены. В среднем 70-80% должна женщина управлять. Потому что 70-80% – это мелочи. А 20%, но главное, должен управлять мужчина. Если идет, речь идет о принципиально важных вещах, то если здесь мужчина не сумеет, так сказать, единоначально иметь, если мужчина не сумеет здесь убедить женщину, что он должен в критической ситуации работать, то тогда это не мужик, а баба, я считаю. Если женщина в главном, В принципиальном мужчине не подчиняется, она его не уважает. А если женщина не уважает мужа, дети здоровыми не будут. Вот и вся тема. Поэтому я считаю, что женщина должна царствовать в мелочах, а мужчина в главном. Это знаете, как украинский так сказать, анекдот? Когда приезжает какой-то иностранец и смотрит, бабы в поле, мотыгами машут и так далее. Заходит в дом, мужик лежит на печке и люльку курит. Он говорит, слушай, а что ты не работаешь? А вдруг война? То есть он в критический момент готов, так сказать, решить проблему. Ну а по мелочам пускай женщины как бы суетятся. Так вот, правильное отношение к женщине, женщины, в первую очередь, она должна внутренне концентрироваться на божественном. Тогда она не будет поклоняться мужу, если он красивый, умный, богатый и волевой, и не будет презирать его, если у него этого нет. Поэтому, с одной стороны, любовь, с другой стороны, воспитание мужа и детей. Вот этот момент, идея воспитания, я, я помню, мне было 8 лет, родители уходили, закрывали нас в ко в квартире, я достал журнал, то ли крокодил, то ли что, и вот там такой юмористический рисунок, который я запомнил, сколько, сколько уже прошло, больше 40 лет, Приход возвращаются супруги домой и говорят, нет, жена возвращается домой с каких-то дел, и говорит няньку, ну как детки себя вели? Она говорит, все дети вели себя прекрасно, но вот старшенький хулиганило упирался, и лежит муж связанный. То есть воспитательные меры были проведены. Так вот, женщина должна, первое, концентрироваться на любви, а второе, момент воспитания – это всегда момент конфликта. Поэтому женщина должна стараться э, воспитывать, а значит управлять мужем. А муж должен соответственно. Поэтому вот момент какого-то взаимного выяснения, когда идет, скажем, определенный спор, но в конечном счете должно быть общее мнение. Супруги должны выяснять отношения, должны спорить, но в конечном счете они должны всегда объединяться. Если женщина видит, что даже она права, а мужчина наставит, она должна согласиться и сказать «хорошо, ты считай так, я принимаю». И вот это объединение позволит мужу потом лучше относиться с большим пониманием, когда он поймет, что он был неправ. А по отношению к детям эта тема серьезная, эта тема отдельная. Вот Я хочу написать книжку «Все просят воспитание детей». Почему? Потому что я убедился, что по воспитанию детей нет концепции. Есть отрывочные советы, есть красивые истории, есть наблюдения педагогов, А концепции нет, потому что никто не знает, что такое ребенок. Не женщина-академик, педагог, говорила, по большому счету, педагогики как науки нет, потому что нет концепции, кого воспитывать и что и что, что такое ребенок. Вот ситуация. Поэтому э, по детям это разговор долгий. Это я и буду в книге писать, и я сейчас только конкретно, если говорить в общем, это действительно долго говорить. Хотя недавно, недели две назад сидели на даче, И я говорю, ребята, мы сидели вчетвером в компании, я говорю, ребята, вот собираюсь писать книгу воспитания детей. А мне жена говорит, вот дает, хочет писать книгу о воспитании детей, сам никогда воспитанием не занимался. Я говорю, ну-ну, говорю, по этому поводу у меня есть тост. Знаете, что самое главное воспитание детей? Молчат? Я говорю, что самое главное воспитание детей? Молчат. Я говорю, самое главное – это правильно воспитать жену. Я говорю, я это сделал, поэтому за детей я спокоен. Скажите, пожалуйста, является сознание частью души? Осознает ли человек, что с ним произошло после смерти? Можно ли прочувствовать душу? Значит, наше сознание, я называю телесным сознанием. У нас есть сознание, связанное с телом. один отдел, есть сознание, связанное с э, пластами души возле тела, есть другой слой сознания, связанный с более тонкими планами. То есть, как бы человек как матрёшка, и когда говорят о различных телах, там, астральное, каузальное и так далее, я считаю, в этом есть резон. Но в этой терминологии я не разбираюсь и не говорю, поскольку я в этом ничего не понимаю. Но... То, что у нас есть различные уровни сознания, которые выходят на высшее сознание, на божественное, которое всегда в нас присутствует, я в этом не сомневаюсь. Поэтому в каждом человеке изначально существует вселенский камертон, когда он чувствует истину, когда он чувствует божественную логику. Другое дело, что когда увлекаешься поверхностными слоями, они могут закрыть. Но когда разрушается телесное сознание, если человек к жизни был очень привязан, если он был страстный, если он жадный был, завистливый, поклонялся сексу, не мог принять потерю денег, то когда это сознание разрушается, у него дико идет травма, и его главная духовная структура, как бы совокупность, по Кастанеде, точка сборки, то есть его главное «я», оно привязано к телу, и оно страдает, мучается, и оно не может переходить в тонкие планы. То есть поскольку э, у нас есть различные слои сознания, и есть то, что объединяет все слои сознания, так вот, если вот это я человеческое привязано к поверхностному телесному, то смерть для него это мука. И после смерти душа очень туго идет за огромный мир. особенно если это самоубийца там или убийца и так далее. И она там страдает, и она не может войти в тонкие планы, и она не может пойти по циклу, по циклу других миров и рождается уже с малой энергетикой, с определенной ущербностью, и этого человека уже с детства закрыты связанные возможности. Он, у него, он уже обречен на, на, мягко говоря, неважную судьбу. Если же человек может... элементарно пост, голодание, молитва, прощение, то есть просто даже то, что элементарно требует любая религия, то тогда его душа легче отстраняется от разрушающегося телесного сознания, его я сохраняется, он после смерти может видеть, что происходит, если он опять после клинической смерти возвращается, он... это помнит, он может к родственникам путешествовать, может по своей жизни, он может будущее увидеть, открывается сверхспособности и так далее. То есть у души, не привязанной к телу сильно, его «я» легко сбрасывает верхний слой сознания и осознает себя даже после смерти. А у высших, вот в Индии, те люди, которые очень сильно работали над отрешённостью, они помнят, что было при жизни, Они помнят, что было в загробном мире, и помнят себя в этой жизни. Но так могут делать единицы, потому что, когда человек помнит прошлую жизнь, идет настолько тяжелый момент состыковки, что не, психика не каждого человека это может выдержать. Поэтому мы забываем о прошлом нашем, о том, что было в загробном мире и в прошлой жизни, просто для того, чтобы наша психика нынешняя, достаточно слабенькая, выдержала информационную нагрузку. Что такое виртуальный мир, виртуальные отношения? Это реальность или иллюзия? Дело в том, что любая информация, четко структурированная, уже является реальностью. Качни туда энергию, и вот тебе уже эта реальность. Вот в чём дело. Сознание, вся Вселенная, можно сказать, это сознание, которое материализуется. Вначале было слово. Вот это и есть информация, сознание – Когда приходит энергия, она становится материальным предметом. Йоги говорили, слово, повторенное миллион раз, становится предметом. Вот это как раз идея. Дух становится материей. Поэтому виртуальный мир, который мы создаем, на самом деле является в какой-то степени миром реальным. И сознание с ним может реагировать как с реальным миром. И виртуальный мир может быть для человека опасен. Мы даже не представляем, на какой уровень мы сейчас выходим. Потому что через виртуальный мир можно воздействовать на психику человека очень сильно, ускоряя и развитие, и деградацию. Я на лекциях говорил о факте, который я увидел в новостях, я был поражен. В 90 году, 16 лет назад, в Америке, когда впервые появились приборы виртуальной реальности, военных летчиков в 10 человек посадили и дали им ситуацию реального боя в течение двух часов. Через два часа выключили аппараты, три человека умерло, остались в кресле, мертвые. И когда стали смотреть, в чём дело, выяснилось, эксперты сказали, их сознание переплелось с программой виртуальной реальности, и когда ее выключили, она разрушилась, разрушилось их сознание, и они погибли. Поэтому э, тот виртуальный мир, в который пытается уйти человек, э, Это вещь очень серьезная. Другое дело, что часто уходят как бы, в виртуальный мир э, люди, которые не могут жить в этом реальном мире. И подразумевается главная причина ухода в виртуальный мир – там он не умрет, Там он всегда выживет, там у него куча положительных эмоций, там он выше всех, он может любого человека застрелить, а сам останется жив, там исполнится его желание. То есть этот виртуальный мир, который очень сильно воздействует на психику человека, на его сознание, на самом деле в этом виртуальном мире он активно поклоняется к своим главным инстинктам. Инстинкту продолжения жизни, инстинкту самосохранения. И чем сильнее он им поклоняется, тем он быстрее забывает о Боге. И значит, увлечение современными виртуальными играми, которые в основном идут с Запада и из Америки, где как раз пропагандируется поклонение нашим инстинктам, эти игрушки могут быть очень опасны для молодежи и в конечном счете приводить к тяжелым болезням распаду психики. Ну, это вопрос времени. Который час? Как мне интересно с вами общаться и как время быстро заканчивается. Вопросы с мест будут? Да, как понимать совесть? Что, что такое совесть? Совесть это универсальный камертон, оценка наших действий. Совесть может испытывать тот человек, кто испытывает любовь. Любовь может испытывать тот человек реально, кто верит в Бога, иначе любая любовь вырождается привязанность. Поэтому человек, ощущающий божественную логику, умеющий любить, он всегда чувствует, что его действия убивают любовь в его душе или в душе другого человека. И вот это ощущение утраты любви называется совестью. Это универсально. Оно есть у любого живого существа, по большому счету, Но развито оно именно у человека. И вот это чувство, оно потом рождает понятие уже морали, нравственности и прочего остального. Здесь нет... определенной принадлежности какой-то религии как говорят вот есть мораль исламская есть христианская мораль есть еще буддийская мораль так вот мораль понятие поверхностное а совесть понятие универсальное совесть это утрата любви все секунду но но есть еще очень важный момент большинство людей совесть воспринимают как что как сожаление и угрызение совести Сделан неправильно, человек начинает себя ненавидеть, осуждать и прочее. И идёт саморазрушение. И получается, что совестливые люди больны, и у них неприятности. А люди хамоватые, здоровые, у них все идет. А почему? А потому что человек совестливый должен энергию направлять не на разрушение, не на самоедство, а на то, чтобы просто этого не повторить. То есть речь идет о том, что энергия у совестливого человека должна идти на созидание, на увеличение любви. А вот этот момент не все понимают. Какой был вопрос? — Ну, значит, левой руки в жизни человека. — Ну, что такое... Не будем уточнять, какой орган что значит, пардон. Но могу объяснить. Правая часть, еще раз повторяю, связана с будущим, левая — с прошлым. Если у вас болит правая сторона, значит, это проблемы, которые у вас произойдут, к которым вы не готовы. Если левая — это то, что вы накопили, и что сейчас выходит в виде проблем. Поэтому печень – орган, связанный с будущим. И обычно печень болит у тех, кто зацеплен за будущее. Тот, кто осуждает, тот, кто не может принять крах идеалов, тот, кто зацеплен за справедливость. И именно такие люди и пьют. Поэтому цирроз, я убедился, бывает не от того, что люди пьют, а от того, что люди пьют, потому что осуждением дают уже такую агрессию к миру и к себе, что нужно остановить сознание. Перевозбужденное сознание дает проблемы с печенью. Вот и все. Почему покончил более Александр Башлачев? Я был на концерте не Александра Башлачева, э, приватном. Это было в Академии художеств в Питере. Я не знал, что это он. Зашел какой-то парень в крызовых сапогах, пел под Высоцкого э, с определенной такой истеричностью, с определенным моментом Ну, самоутверждение песни, мне его особо не понравилось. Я видел, парень талантливый, самобытный, но песни пока идут подражательные. И там произошла любопытная сцена, у него лопнула струна на гитаре, и он с таким ощущением говорит, это мне Сальери, наверное, струну подточил. И кто-то из студентов, художников так угрюмо промычал, или Моцарт. Так вот... Человек, несомненно, талантливый, но человек, которому известность была вредна, потому что вот это ощущение собственной значимости было слишком большим. У Цоя пошло ощущение значимости, вот это, и он погиб. Фактически это было самоубийство, заснул за рулем машины. Пока был в качегарке, пока энергию отдавал, было все нормально. Как пошли деньги, слава, известность, что-то начало происходить с душой, и подсознательно произошло самоубийство. Это называется, это то, о чем я говорил, что раскрыть свой талант можно не каждому. И, и, и... секунду, сейчас, если добродушный, дольше проживешь. если есть ощущение превосходства, то здесь не только можно недолго прожить, но и вплоть до самоубийства. Я считаю, этого талантливого парня это и произошло. Вот его нереализованные мечты и желание соотвердиться, когда это не получилось, превратилось в программу самоуничтожения, и дальше как бы был протест против мира и против жизни. Но это слабость. Да. причина заболевания в кисти левой руки? Дело в том, что А для того, чтобы мне говорить причины заболевания кисти левой руки, я должен диагностировать человека. Это уже прием. А, сказать, болит левая рука, болит правая. Что значит редкое явление? Болезни свыше 70 тысяч. Есть редкие, есть частые. Но причина всех болезней одна. Чем грешим, то и болеет. В основном. Скажите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста. Сейчас. Компьютер. Компьютер. Что? Дело в том, что компьютер нам в любом случае – это информация. Компьютер дает бездну информацию, это возможность общаться, экономить время. Это определенная демократия, потому что можно получить информацию, которая скрывается и так далее. Поэтому мы обречены работать с компьютером. Другое дело, что... Нужно, во-первых, не увлекаться с компьютером, и, во-вторых, еще раз говорю, нужно э, понимать, для чего он нужен, как и телевизор. Я телевизор в последнее время не могу смотреть из-за рекламы. А знаете почему? Потому что когда серьезно идет э, передача и вдруг резко прерывается рекламой, в нашем подсознании включается момент какой? Реклама важнее. Понимаете? Это же катастрофа. Поэтому я стараюсь не смотреть, я выборы сейчас смотрю. То же самое с компьютером. Это рычаг, который может нанести огромный вред, но и пользу несомненную. И хотим или нет, с компьютерами мы будем общаться, и будем их носить с собой, и это подключение к информационной базе данных, никуда мы от этого не денемся. Пожалуйста. Сейчас, мужчина задавал, да. ради увеличения количества, так сказать, добра, там, в любом городе, создать центр, пришел, все себе слил на жесткий диск. То есть, что больше людей об этом узнало, а не больше заплатило деньги. Это... Объясню. И второй, как Вы относитесь к ведическим знаниям? Ведические знание, объясняю. Я стал часто цитировать Ветхий Новый Завет, потому что мои исследования, когда я сначала людям говорил, они уползали по стенке. И я понял, что если человеку не давать в привычных стереотипах, информацию, он просто не сумеет ее воспринять. Он сидит на меня, смотрит, у него голова кружится. А я говорил элементарные вещи. И тогда я, видя, что мои исследования подтверждают Библию, стал постоянно цитировать, и я тогда увидел понимание у людей. С одной стороны, это было хорошо, с другой стороны, когда моя диагностика говорит о каких-то нюансах, человек уже их стереотипно воспринимает, и это где-то тормозит его работу над собой. Потому что, еще раз подтверждаю, я считаю, что христианство и иудаизм достаточно схематично нами представлены и часто совершенно в искаженном плане. Поэтому я цитирую, веды у наших людей нет достаточно хорошей понятийной базы. И поэтому цитирование век может не позволить человеку переварить информацию. Хотя информация там огромная, и я думаю, я к ней подойду. Сначала разберемся здесь, более-менее, а потом можно будет идти дальше, это первое. Дальше, насчет скачивания моей информации. Я убедился, что моя информация опасна для человека неподготовленного. Почему? Потому что моя информация дает понимание прохождением боли, принятие ее. И халява – это вещь страшная, потому что, чтобы познать Божественное, нужно ощутить жертву, отдачу. Когда человек мою информацию получает на халяву, не заплатив ничего, Прикрываясь тем, что вот он хочет узнать высокую информацию и так далее, происходит концентрация на том, что он не заплатил денег. Это называется исполнение желаний, благополучная судьба, и идет ускорение за счет информации, которая изложена в дисках. Я видел, что те люди, которые... списывает информацию, вот у него нет денег, нет возможности купить э, DVD или кассету. И он, поскольку у него нет ни денег, ни, так э, сказать, магазина или возможности по почте получить, он получает. Нарушений нет особых, я не заметил. Но когда человек может купить, а он говорит, а зачем я скачаю побольше, лучше, зачем мне тратить время? Идет что? Идет поклонение желаниям. И моя информация усиливает как раз негативный аспект. Поэтому я вынужден говорить людям – Что если вы не можете нигде купить книгу и кассету, и скачиваете, это понятно. Но если вы хотите выгадать в финансовом плане, или во времени, получив эту информацию, вы можете, она просто либо не, воспринята, не будет воспринята на тонком плане, либо усилит ваш негатив. Вот у меня была ситуация, когда в Крыму, мне ребята говорят, хочешь мы тебя подвезем, ну подъедем к «Ласточкиному гнезду». Постоим, полюбуемся, все обычно на катере приезжали. Я говорю, ой, прекрасно, давайте. Они говорят, там два шлагбаума, но мы договоримся, проедем. И вот мы едем, там договорились, позвонили, все. Проезжаем под одним шлагбаумом, под другим, и вдруг я задремал. И вот представьте, что было дальше. Я открываю глаза. И вижу, передо мной в метре от капота стена. Смотрю, ласточки на гнездо. Меня чуть не вытошнило. Для меня это был такой образ, ареал, я должен медленно подниматься по ступеням, смотреть, наслаждаться, видеть эти скалы, море, Крым. И вот это медленное поднятие по ступенкам давало как бы повторение этого удовольствия и ощущения взлета. И когда мне подвезли и носом ткнули, я понял, что... Я говорю, ребята, ну что же вы хоть бы... Мы ну, хотели лучше сделать. Я понял, если ты к чему-то хочешь испытать красоту, нельзя подъезжать вплотную на машине. Нужно остановиться в 100 метрах и подойти. И то же самое я заметил к храму. Почему паломники шли пешком? Он с каждым шагом он внутренне настраивался. А когда человек въезжает так сказать, на территорию храма на своей шикарной машине, и прямо из машины заходит в храм, все, он там ничего не почувствует. Потому что он не сделал усилия, у него нету стремления. Если человек не испытывает аппетита, но ест, у него разваливается кишечник, он заболевает. Оказывается, чтобы есть еду, перед этим нужно информацию, что сделать? Нужно отдать энергию, информацию, и тогда ты ее получишь. Что раньше делал первобытный человек перед едой? Он бегал, он ее добывал. И оказывается, если идет выброс энергии перед едой, пища усваивается на трех уровнях – калорий – Энергия, информация. Если нет аппетита, усваиваются только калории. идет развал кишечника. Поэтому я считаю, любая серьезная информация должна быть заработана. И если человек, мотивируя помощью другим людям, дает не заработанную информацию, он делает обратное. Поэтому я против того, чтобы мои книги широко популяризировались. Я не выступаю по, по телевидению. И против того, чтобы э, людей призывали к чтению моих книг. Если человек, я много раз убеждался, если человек внутренне хочет ощутить, хочет как-то измениться, книги к нему приходят. И есть возможность их достать. Если этого желания нет, и у него не появилось желание получить информацию, оно ее получает, она перестает работать. Ну, не может, все серьезное мы должны зарабатывать. Мы должны отдать энергию, мы должны дать хоть какую-то жертву в виде энергии, устремлений, и тогда получаем и качественное. Если мы не даем жертвы и хотим ощутить веру в Бога, я считаю, это практически невозможно. Без жертвы, без боли, без потери ощутить божественное сложно. Поэтому я объясняю людям, чем... А, мне одна женщина записалась на прием, но не попала. Не было мест. Она говорит, я три часа отстояла под дверью. И потом я вышла, она говорит, ну я умоляю посидеть хотя бы, просто посидеть. И я ей говорю, хорошо, я вас не приму, но посидеть я разрешаю. Она прислала на следующий день и несколько часов сидела вместе с людьми. И в конце подошла ко мне говорит, вы извините, но я хочу с вами поделиться своим открытием. Я говорю, каким? Когда я стояла под дверью 4 часа, работалось гораздо легче. Чем когда я сидела рядом с людьми в теплой и уютной комнате. Поэтому, понимаете, есть желание человека, а есть объективные законы высшие. И они говорят о том, что человек должен отдать энергию для того, чтобы ощутить что-то высшее. Отдать энергию почувствовать любовь, чтобы измениться. Я вам этого желаю. Что? Значит, что? Ой, полипы, вы как-то прицельно начинаете меня допрашивать. На этот вопрос буду отвечать завтра. А сегодня спасибо. Всего доброго. До свидания.